Глава девятнадцатая «Что, уже?» — переспросил Рейнольд. «Ага, дай прочитаю». Я потянулась к листку, но Рейнольд отдернул руку. «Подожди, нужно проверить. Вдруг письмо отравлено или пропитано магией подчинения. Только равный по силе дракон может это определить». Он обнюхал письмо, поводил над ним рукой, потом протянул бару сосредоточенно глядевшему на странные письмена. Бар повторил процедуру. — Ты прав, чисто, — со странной усмешкой сказал он. — Должно быть, главный яд притаился в содержании. — Уверен в этом. Думаю, Кире и вовсе не стоит это читать. Рейнольд резко выхватил из рук Бара листок, явно собираясь припрятать его за пазухой. — Но тогда никто не сможет его прочитать парировала я, а знать, что хочет сообщить мне этот отморозок, жизненно необходимо. Давай сюда бумагу, у меня достаточно устойчивая психика. «Рэй, Кира права», — поддержал меня бар «Грайзир уже действует, и действует у нас под боком. Похоже, пробрался в академию, побывал в библиотеке, просчитал, что мы дадим Кире эту книгу. Мы были не готовы к этому». Думали, что он притаится, а мы будем охотиться на него вслепую. И если он проявился, мы не можем оставить без внимания его письмо. Возможно, только оно и сможет вывести нас на его след. Рейнольд помолчал, потом неохотно отдал мне бумагу. Арабский я знала хуже европейских языков, но достаточно хорошо, чтобы понять все, что там написано. Читай вслух в смысле «переводи вслух», — велел Рейнольд, сердитым взглядом оглядывая нас всех. «Дорогая Кира», — начала читать я, — «если ты получила это письмо, значит, вы уже выбрались из грота, и твой дракончик догадался дать тебе эту книгу. Ведь другого способа изучить наш язык у тебя нет. Признаться, я хочу извиниться за доставленные неудобства». «Несмотря на то, что ты глубоко ранила меня своим копьем, я не держу зла. И мне неприятно, что я запер вас в гроте. Впрочем, уверен, для вас не составило большого труда оттуда выбраться. Обоснование моему поступку лишь одно. Я хотел выиграть время и обустроиться на родине прежде, чем вы начнете гоняться за мной по всему миру». Я как наяву увидела ехидную усмешку Ивана его подчеркнутую, издевательскую вежливость и корректность. «Этот гад еще и извиняется!» — вспылила Алис, которую совсем не напугала, что по Академии, возможно, бродит древний маньяк-убийца. «Он всегда весьма вежлив», — ответила я, «как многие другие негодяи. Итак, дальше». «Признаюсь, мне было приятно осуществить визит в Академию» и связаться с вами именно таким способом. Конечно, можно было бы просто прислать вам письмо по почте, но я счел, что так будет интереснее. К тому же мне приятнее обращаться к тебе, чем к кому-либо еще. За время нашего недолгого сотрудничества я успел привязаться к тебе, как к интересному собеседнику и восхитительной женщине. Еще чего не хватало. Читай дальше сквозь зубы произнес Рейнольд. «А теперь главное. Как тебе, должно быть, успели рассказать, у меня есть незаконченное дело в этом мире. Благородное не менее, чем миссия твоего ордена. И я намерен закончить его. В свете этого ваша бурная деятельность по моей поимке может быть неудобной. Поэтому я выдвигаю условия. Если вы оставите меня в покое... Я не убью ни одну полукровку живущую вне драконьего острова в противном случае начну с академии уверен среди студентов найдутся ущербные потомки драконов донеси пожалуйста это до твоего дракончика и всех кто вам помогает выбирать вам как видишь мне несложно преодолеть защиту выставленную на это учебное заведение и гулять по нему кроме того Я хочу сделать тебе предложение и очень рекомендую не читать следующую часть письма вслух». «Хммм, интересно». «Читай!» — рявкнул Рейнольд. «Не ори на меня, иначе сам будешь учить арабский. Правда, не знаю как», — парировала я. «Итак, загляни внутрь себя, Кира. Мы хотим одного. Ты всю жизнь ненавидела драконов». И если бы не встреча со смазливым мальчишкой, ты бы продолжала хранить в сердце это благородное чувство. Я ненавижу некоторых драконов, непроявленных. Мы одной крови, и твои навыки могут быть очень полезны в моем деле. Я предлагаю тебе вспомнить о том, кто ты есть, охотница. Пришла пора охотиться на драконов. Именно на тех, кто достоин смерти. Ведь примесь человеческой крови делает драконов ущербными, полными низких замыслов и немерного властолюбия. Да-да, Кира, я предлагаю тебе перейти на мою сторону. Взамен ты получишь возможность реализовать свое предназначение и научиться новому, а также любые земные блага, которые ты пожелаешь. Подумай об этом. Если ты захочешь присоединиться ко мне, А я уверен, что твое сердце сразу устремится вслед моим словам. Тебе достаточно в любой нечетный день недели выйти на южную набережную в черном платье с красной лентой. И я найду способ забрать тебя. Но не пытайся обмануть меня. У меня есть способы застраховаться от возможного предательства. До свидания, Кира. Я искренне надеюсь, что ты последовала моему совету и сохранила последнюю часть моего послания в тайне Буду ждать твоего правильного решения. Ты пыталась убить меня, я хотел убить тебя. Но это в прошлом. Больше нам нечего делить. И быть со мной намного приятнее, чем с твоим неоперившимся мальчишкой-профессором. Тьфу, поганец. Но теперь мы знаем, как нам поймать его. Даже не думай об этом! рявкнул Рейнольд, гневно сверкнув глазами, и выхватил у меня письмо. «Алис, я могу попросить тебя позаботиться, чтобы в гардеробе Киры не было ни одного черного платья с красной лентой». «Боюсь, Кира находится в том возрасте, когда в состоянии сама добыть нужную ей одежду», ответила Алис и незаметно подмигнула мне. «Я всего лишь предложила свою помощь». «Что же...» «Тогда ты ни на шаг не отойдешь от меня», — сурово сказал Рейнольд. «И если придется, я снова привяжу тебя, потому что я точно знаю, что ты подумала, когда прочитала это». «А что, уже привязывал?» — с интересом спросила Алис. «То, что подумали все», — одновременно с ней сказала я и обернулась к старшему профессору. барлор ты ведь тоже подумал это?» Барлор молча кивнул, задумчиво переводя взгляд с Рейнольда на меня и обратно. «Рейнольд», — наконец осторожно произнес он, — «я понимаю тебя. Если бы речь шла о моей жене, я бы вел себя так же. Но если подумать здраво, то единственный способ с гарантией выследить Грайзира — это то, о чем мы все подумали». «Благодарю, Барлор», — улыбнулась я. «Скажи еще, пожалуйста, как у вас тут с правами женщин и самоопределением взрослых индивидуумов?» «Практически так же, как у вас», — сердито ответил за него Рейнольд. «Именно поэтому я собираюсь их все нарушить и удерживать тебя, если потребуется, силой». «Да подожди ты», — поморщилась я, игнорируя его некорректное поведение. «Не до войны с ним сейчас». К тому же я не дура и понимала, что он просто очень волнуется за меня. Давайте подумаем. Я же не предлагаю завтра же отправлять меня на набережную. Просто мы ведь, наверное, можем поймать его, когда он будет забирать меня оттуда, так? Наверняка он не сможет предугадать все магические приемы, которыми вы можете пользоваться. Так что идея ловить его на живца очень даже неплохая. «Нужно просто хорошо все продумать, и риск для меня, которого ты, рей так боишься, будет минимальным». «Именно так!» — кивнул Барлар. «Если бы это была твоя невеста, а я был бы на твоем месте, ты бы меня убил!» — бросил Рейнольд. Поморщился, сжал кулаки и быстрым шагом вышел в ванную. Мы с Баром и Алис переглянулись. «Если ты еще не осознала, разъяренный дракон опасен, и сам это знает», — сказала Алис. «Ему нужно остыть». «А ванна — удобное место, чтобы погасить огонь. Например, можно принять холодный душ», — добавил Барлор. «По себе знаешь, дорогой?» — игриво спросила у него Алис. «Профессорское звание и опыт не лишают меня драконьей природы», — ответил Барлор многозначительно. Продолжить эту увлекательную дискуссию мы не успели. Рейнольд вышел обратно, с мокрой головой, явно засовывал ее под холодную воду. Выглядел он теперь собранным и резким, но куда спокойнее. Пронзительно посмотрел на меня, на барлора А вы не подумали, что это может быть ловушка? — Именно на это Грайзир и рассчитывает что мы отправим Киру приманкой, чтобы поймать его. А дальше, допустим, уничтожить всех, кто попытается ему помешать. Ловушка для нас, чтобы убрать всех врагов одним махом. — Так может быть, — миролюбиво кивнул Барлар. — Значит, мы должны рассчитать все так, чтобы он не смог этого сделать. Например, перекрыть изолирующим куполом, собравшим силу многих магов. Всю набережную, как только он туда проникнет. Сделать полное оцепление. Возможны варианты. Обезопасить Киру к оконам недосягаемости. Это нам и нужно обсудить, прежде чем принять окончательное решение. «Ого!» — подумала я. «Понимала, чего стоит Рейнольду согласиться с моим планом. Я сама сходила бы с ума!» если бы ему пришлось работать наживкой для маньяка-дракона-убийцы. И не уверена, что смогла бы принять такой план. И тут Барлор расхохотался. «Знаете, кто может убить нас раньше всех? Магрит. Как узнает, что мы почти все спланировали без нее. Если не упадет в обморок, проведав, что этот негодяй уже побывал в ее академии». «Ничего смешного, между прочим. — обиделась за подругу Алис. — Мне тоже было бы обидно, что все произошло без меня.